«Совесть будет успокоена, удобства сохранены». Прозвучал, правда, слабенький протест со стороны единственного сторонника доктора Ингрэма, но он звучал недолго. Собрание увлеченно занималось теперь уточнением формулировок резолюции. Репортер поежился и вспомнил, что помимо других неудобств он как-никак почти час пролежал на сквозняке. А результат того вот стоил. В его руках был подлинный сюжет, который стилисты в редакции сумеют отшлифовать. Питер Магдермот, узнав о решении зубных врачей продолжить работу Конгресса, подумал, что исходя из интересов отеля, он должен быть чувствовать облегчение. Вместо этого он чувствовал разочарование и Он представил себе доктора Энгрэма, чья принципиальность и решительность были так откровенно игнорированы. Пидор усмехнулся, вспомнив предсказания Уорна Трента. Они оказались точны. Он решил сообщить об этом хозяину. водя в контору, он увидел Кристин, которая подняла голову и приветливо улыбнулась ему. «Веселый был ужин?» — спросила она. И увидев, что он не знает, что ответить, засмеялась. «Ты что, уже позабыл?» Он покачал головой. «Все было замечательно. Только я скучал по тебе, и я все еще чувствую себя виноватым из-за того, что так получилось. Что было, то прошло. Хватит тебе чувствовать себя виноватым. Если ты не занята сегодня, я постараюсь наверстать упущенное. «Приглашение всыплются на меня, как из рога из сказала Кристин. «Я сегодня ужинаю с мистером Уэллсом». Питер поднял брови. «Так он поправился». Не настолько еще, чтобы выходить на улицу, поэтому мы ужинаем здесь, в отеле. Если ты задержишься допоздна, то можешь к нам присоединиться. Постараюсь, если сумею. Он кивнул на закрытую дверь директорского кабинета. Тренд занят? Можешь войти. Насчет занят не знаю, он что-то не в духе сегодня. У меня есть новости, которые его порадуют. Донтисты только что проголосовали против отмены конгресса. Он перешел на более деловой тон. «Ты видела нью-йоркские газеты?» «Да, по-моему, мы получили по заслугам». Он кивнул. «Я просмотрел и местные. Виновники того ужасного случая на шоссе так и не найдены». «У меня тоже этот случай не выходит из головы», — сказал Питер. «Сцена, виденная им три дня назад, пустая, залитая прожекторами дорога и полицейские ищущие улики — «Снова встала перед глазами. Найдут ли преступника? Возможно, он уже вне пределов досягаемости, сбежал куда-нибудь далеко. Питер надеялся, что его все же поймают. Мысль об одном преступлении напомнила ему о другом. Надо не забыть спросить у Огилви, нет ли новостей в расследовании ограбления в отеле. Странно, подумал он, что Огилви еще ничего не сообщил ему сегодня». Еще раз улыбнувшись Кристин, он постучал к Уоррену Тренту. Новости, принесенные Питером, не произвели на Трента большого впечатления. Хозяин гостиницы рассеянно кивнул, словно не желая отвлекаться от своих размышлений. Он как будто хотел заговорить, причем, как показалось Питеру, о чем-то другом, потом также внезапно передумывал. Они обменялись незначительными репликами, и Питер вышел.